Глава двадцать третья Милу, предварительно стащив с нее грязную одежду, уложили на диван и накрыли пледом. Дарья подумала и поставила ей рядом с изголовьем тазик. Константин, глядя на свои грязные ноги и руки, спросил, «А где можно помыться?» «Иди в баню», — по-доброму посоветовала ему Анжела. Это она сама, я просто не уследил, начал оправдываться Константин. Дарья хмыкнула. Не хочешь в баню, так иди к беседке. Там есть краны, бочка, только вода очень холодная. Константин смутился. Да ладно, я тогда в баню. Он взял из своей сумки чистую одежду, полотенце и вышел на веранду. Твою мать! раздалось оттуда. Дарья, вышедшая следом, чтобы включить свет на улице, поинтересовалась. «Что случилось?» «Кроссовок». «Ну, вижу, и что?» «Один. А второй где?» «Ты меня спрашиваешь?» — развела руками Дарья. «А кого мне спрашивать?» Ее до утра ни о чем не спросишь». «В смысле? Мила, что ли, была в твоих кроссовках?» «А калоши?» «Я же их перекинул через забор». Анжела, слушавшая разговор, стоя в дверях, ехидно поинтересовалась. «А что, фасончик не подошел?» «Размерчик», — огрызнулся Константин и махнул рукой. «Ладно, дайте какие-нибудь шлепки до бани дойти». «Да вон стоят, надевай любые». Дарья показала на обувь, выстроившуюся вдоль стенки. Константин сунул ноги в первые попавшиеся сланцы и вышел. Рассердился, сказала Дарья Анжели. Ничего, сейчас холодненькой водичкой сполоснется и остынет, отмахнулась та. Давай хоть на стол соберем, предложила Дарья. Не успели дамы разложить нарезку по тарелочкам, как вернулся Константин. Быстренько ты, с усмешкой прокомментировала Анжела. Бодрит, передернул плечами Константин. Давай для сугреву, предложила Дарья. Я бы лучше горячего чайку. Хм, нам больше достанется, согласилась Анжела, встряхивая бутылку. Наливай, чего трясешь-то? Бросила Дарья Анжели и, включив чайник, добавила, обращаясь к Константину. А ты давай, рассказывай, как у вас там все прошло. Константин, глянув в сторону дивана, где споломила, пожал плечами. «С переменным успехом! Ну, а если серьезно, то ученый жив, работает, но его держат под замком. Но есть и хорошая новость. Бить или убивать его охранником не велено. Пока, во всяком случае. Да, мы сразу посерьезнели». «Ничего себе!» — пробормотала ошарашенная Дарья. — Ага, — согласилась Анжела. — Я до последнего думала, что это все наши буйные фантазии. — К сожалению, нет. Я же вам говорил, что ученый где-то здесь. А сегодня мы его с милой увидели. До того или после, — невинно поинтересовалась Анжела и, коснувшись шеи пальцами, кивнула в сторону спящей подруги. «В процессе», — усмехнулся Константин. «Беда в том, что нам не удалось ни поговорить с ним, ни просто подать знак, что мы его видим. Охрана там серьезная». «И кто его охраняет?» — спросила Дарья. «Судя по тому, что мы слышали, это, может быть, и частная охрана агентства. «И чья-то служба безопасности», — пояснил Константин. «То есть, если он работает», — задумчиво произнесла Анжела, «то его похитили для того, чтобы он для кого-то что-то сделал?» «Скорее всего, так», — согласился Константин. «Так ведь они могут и убить его, когда он закончит», — с ужасом предположила Дарья. «Могут», — согласился Константин. Дарья с Анжелой переглянулись. «Ты тоже подумала про Полухина?» — спросила Анжела у Дарьи. Дарья ответить не успела. «Вы про участкового?» — перебил Константин. «Да бросьте! Это не его епархия!» «Но делать-то что-то надо!» — возмутилась Анжела. «Его епархия, не его! Раз мы точно знаем, что ученые там, нужно звать участкового, пусть придет с обыском» предложила Дарья. «Ага», — усмехнулся Константин. «Мы позовем, тот придет, если еще придет. Но, допустим, все-таки придет. Мы же не знаем, что они сделают с ученым в экстренной ситуации. Какое у них распоряжение на этот счет? Вдруг пристукнут и спрячут. А мы будем виноваты». «А я вот думаю», — протянула Анжела. «Брюнеты наши». «Им-то что было нужно? Ведь, судя по рассказам Степановны, у них было шпионское оборудование». «А толку от их оборудования?» — усмехнулся Константин. «Его в подвале без окон держат. К нему личный охранник приставлен. На улицу не выпускают». «Специальный охранник? Я думала, там только один охранник. Тот, что на воротах», — удивилась Анжела. «Интересно, сколько их там всего?» «Мы видели двоих. Один с ученым в доме, второй во флигеле. А почему брюнеты слиняли? Их же больше! Могли бы и захватить ученого. В это время чайник щелкнул, отключившись. «Мы же не знаем, какая у них была задача», — ответил Константин и потянулся за чайником. «Кто будет чай?» спросил он у дам. «Не, мы сначала трофейного коньячку», — ответила Анжела, разливая по рюмкам коньяк. «Кстати, а где вы его взяли?» «Там же, где и ваш Тосик», — усмехнулся Константин, «у соседей на летней кухне. Мы по его следам прошлись, судя по реакции охранников». — Ничему-то их жизнь не учит, этих охранников, — заметила Анжела, закусывая коньяк ломтиком сыра. — Такой напиток и оставить без присмотра. Прихлёбывая горячий чай и с завистью поглядывая на посапывающую милу, Константин невинно поинтересовался. — А мне-то теперь где упасть? — Дарья со вздохом вставая сказала. Пойдем. Дам тебе матрас запасной. Постелив Константину на полу рядом с Милой, Дарья вернулась на кухню. пойдем ка и мы отдыхать», — предложила она Анжеле. мы поднялись наверх, спать не хотелось ни той, ни другой. Вышли на балкон. На востоке наметилась светлая полоска. Но огромная луна еще висела на небосклоне, стрекотали сверчки, прохладный воздух приятно освежал. «Ночь-то какая хорошая!» — восхитилась Анжела. «Давай посидим немного, когда еще выдастся возможность спокойно встретить рассвет». «Давай», — согласилась Дарья. Завернувшись в одеяло, они уселись на кресло на балконе. «Ну, мило конечно, чебучила», — тихонько засмеявшись, сказала Дарья. «Ага, кто бы мог подумать! Тихоня-тихоня и на тебе!» — согласилась Анжела. «И ведь уже не первый раз она нас удивляет», — добавила Дарья. «Помнишь, как она ловко стреножила Константина?» «Да уж, непростая девушка», — Анжела помолчала, а потом спросила. А мне вот интересно, он нам все рассказал? А смысл врать? Мило завтра все равно расскажет. После такого возлияния она ж чуть тепленькая, алкогольная амнезия, начала Анжела с ученым видом. Да ну, она ж не тосик, чтобы себя не помнить, отмахнулась Дарья, а потом продолжила. Знаешь. У меня сложилось впечатление, что Константин не рвется выручать ученого. «Хм, у меня тоже», — согласилась Анжела. «С другой стороны, если вызвать полицию...» «Действительно, кто его знает, как отреагируют охранники?» «Вдруг и правда пристукнут». «Зачем бы они его пристукивали, если полиция у калитки стоит?» «Ну, с другой стороны...» не хотелось бы стать причиной гибели человека тут ты права да это не я это константин так считает ответила анжела кстати про гибель человека встрепенулась дарья может роман попишем раз уж все равно не спим опять без милы и дамы сдавленно захихикали перечитывать готовый текст будем спросила дарья отправляясь за ноутбуком «Зачем?» «И так напишем». «Если что, Мила, когда будет читать, поправит», — откликнулась Анжела. «Ты сейчас про оранжевое бунгало?» — спросила, устраиваясь в кресле, вернувшаяся с ноутбуком Дарья. «Нет, про голубоглазого блондина», — засмеялась Анжела. «Шутки шутками, а что писать будем?» — поинтересовалась Дарья. «Чем на этот раз Мила удивлять?» «Знаешь», — задумчиво сказала Анжела, — «мне запала в голову одна фраза нашего блондинистого друга». «Какая», — оживилась Дарья, — «нужен неожиданный поворот сюжета». «Да кто ж против? Давай, повернем».